Не зная, что творили орки, но главные ворота трещали и грозились рассыпаться на тысячи возмущенных от подобного обращения щепок. — Шенге! — загорала я. — Шенге, не надо! Утырка выходить! Стражники очень внимательно меня посмотрели. на их взгляды изменились, когда снаружи перестали терзать ворота. «Открывайте — Открывайте! — крикнула я. э Э-э-э, леди! — начал тот самый Раф. — Откройте ворота! — приказал подъехавший следом Динар.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 И папашка ловит меня в объятия, крепко сжимает. Утырка, Шенге чувствует страх. Утырка в безопасности. отступая любой с делом рук своих. Шенге, понравился подарок? Очень. Папашка отвечает, а сам меня аккуратно пытается увезти подальше от моста. Шенге, я... Но тут меня подхватывают и сжимают не в пример крепче папашки, но а его запах и черные волосы ни с кем не перепутаю. Утырка возвращается в лагерь. Сидит в шахте рядом с Аршханом и больше никуда не ходит одна, — прорычал Ракард, обозначив место моего передвижения исключительно собственной персоной. А я? Да я и бежать за его ограши готова. А уж чтобы рядышком с ним? Ах, э-э-э, Аршхан, Шенге будет. А Аршхан у тырку в жены по законам лесного народа. Меня подкинули вверх, словно добавив крыльев, которые и так порхали за спиной, а поймав, снова крепко прижали. И Я не знаю, что там с законами лесных, но, кажется, ради меня решились на подвиг. Это самый счастливый день в моей жизни. А потом меня поцеловали. Нежно, и поцелуй был мимолетным, но голову кружил окончательно. «Хутырка согласна!» – прошептала я. И хотелось, чтобы этот момент никогда не кончался, чтобы Роккард всегда вот так держал меня на руках, прижимая к себе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 Вновь к предмету разговора. «Утырка останется здесь, пока не придет ответ и...» «Нет!» Аршхан подошел и устал так, словно прикрывал меня Динара. «Утырка будет в лагере, рядом с Аршханом, постоянно, не обсуждается!» «Ох, какой мужчина!» Снова любуюсь природы с идиотским выражением на лице. «Катриона!» – вмешался Динар, не знающий орского языка. «Что происходит?» «Я выхожу замуж!»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 и в руках Аршхана синий сгусток энергии недвусмысленно указывал на неиспоримое преимущество рокарда. В следующее мгновение меня уже усаживали на Аграши, не особо интересуясь моим мнением. С другой стороны, семь дней с Аршханом привлекали меня гораздо больше семи дней в Харнасе. «Динар, я постараюсь ускорить передачу права наследования», – начала торопливо говорить, когда Рокард скочил на лошади обнял меня. «Как скоро будет готов портал?» «Через 12 дней».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 И обязательства будут на мне. о он неплохо бы смотрелся на троне. И почему эта мысль раньше не приходила мне в голову? «Аршхан», — я подняла голову, глядя на его прекрасное лицо, — «ты согласишься стать королем?» «Нет», — мгновенно ответил Раккард, — «не обсуждается». «Жаль, искренне жаль». «У меня есть племя. Я руковожу союзом племен. Как мой великий предок Ташер, у меня обязательства». «У меня тоже», — мой тяжелый вздох ознаменовал гибель столь замечательной мечты. «Полгода», — принял решение Арш-хан, «и я буду приезжать». «Я снова счастлива. Правда, не знаю, как объясню это отцу, но все же я счастлива». «И отвезу тебя в Айтлом после обеда», — добавил Аркард. «Почему? Не то, чтоб я была против, но почему так рано?» «Мы покидаем Гатмир сегодня. Руды достаточно». «О, да». Ведь так и планировалось. Степные собирались покинуть нас раньше. «Спи!» – Ашхан развернул меня к себе и прижав повторил. «Спи! Ты устала! Я вижу!» Тронув лошадь, Ашхан заставил ее перейти на какой-то другой шаг, так что нас теперь практически не трясло. Я попыталась возразить, но так и заснула, обняв его.